Глава шестая. Сначала все шло хорошо. Не сказать, чтобы их общение проходило непринужденно и легко, но в доме Холланда царил мир, а это главное. Антар принимал все прописанные ему лекарства. Молча терпел мази, после которых шрамы горели и страшно чесались. И ни словом не пререкался с родителями. Бель три дня жила с ними, с утра до вечера проводя в компании Антара. Потом уходила домой, чтобы морально отдохнуть и выспаться. Конечно же, ночью никто её не беспокоил, но максимально расслабиться всё равно не получалось. было постоянно ждала чего-то плохого. Ощущение затишья перед бурей буквально преследовало её. Так пролетели три недели. На улице, наконец, запахло весной, отступили ночные снегопады, стремительно таяли сугробы и плакали сосульки с крыш. Буря грянула, как и положено, в самый неожиданный момент. «Ты уверена?» В третий раз за последние полчаса уточнила миссис Холланд, нервно теребя шейный платок. «Меня не покидает мысль, что оставлять тебя с Антаром одну большая ошибка». «Успокойтесь, Сара», — махнула рукой Белла. «Вспомните, когда в последний раз выбирались с мужем в театр. А вдруг приступ? С твоего появления у него ни разу не случалось срыва. Это разве плохо?» Женщина вздохнула, снимая с вешалки пальто. На улице просигналила машина. Целитель говорит, что перепады настроения и всплески неконтролируемых эмоций — один из признаков выздоровления. Его нервная система заново перестраивается. И отсутствие этих всплесков всё больше и больше меня тревожит. Белла не хотела говорить, что согласна с ней что ощущает себя словно на пороховой бочке. Сегодня был последний день её нахождения здесь перед длительным перерывом. Накопилась куча дел, которые нужно было решить. Майку понадобилась помощь, и завтра она отправлялась в Орден. А ещё из Академии пришло письмо, в котором её вызывали на сдачу годовых экзаменов. Дэймон сказал, что Страйбер принял решение разделить старшие курсы на группы и аттестовать адептов в порядке очереди. Естественно, о полноценном проведении экзаменов не шло и речи. Но оставлять всё как есть или переносить обучение на лето ректор категорически отказывался. Он прошел через два суда, чтобы не допустить закрытия Академии. Хотя рейтинг доверия к учебному заведению все равно значительно упал. После допущенного нападения сумеречных тварей и ритуального убийства ведьмы в лесу вряд ли будет большой поток желающих поступить туда на следующий год. Если с вампирами-оборотнями на данный момент все более-менее понятно, убийцу студентки так и не нашли. Зато выяснили, что на месте преступления оставлен яркий след ритуального колдовства. «За три часа ничего смертельного не случится», — улыбнулась Белла. «К тому же в следующий раз я приду недели через две. Позвольте себе вечер отдыха». Сара вздохнула и потянулась к девушке с объятиями, крепко прижала её к груди, обдав сладким запахом духов. «Моя девочка, спасибо тебе огромное за помощь». Белла отстранилась неловко похлопав и миссис Холланд по плечу. «Антар сделал для меня гораздо больше за годы дружбы». Когда за Сарой закрылась дверь, Быль постояла немного в прихожей, прислушиваясь к уличным звукам. А потом пошла на второй этаж. Задержалась у входа в комнату Антара, несколько раз глубоко вдохнув, выдохнув. И только потом постучала. Вошла. Сразу же нашла взглядом сгорбленную над столом фигуру. Он что-то читал. «Как себя чувствуешь?» Началась дежурного вопроса. Все лекарства на сегодня он принял. Осталось втереть до ужаса вонючую мазь в шрамы. но это только перед сном. За окном ещё было светло, хотя дыхание сумерек уже ощущалось. Как обычно, пробормотала Антар, не поднимая головы. Перелистнул страницу, делая вид, что увлечённо читает. Но зрачки его смотрели в одну точку, чуть выше книжного корешка. Пройдя глубже в комнату, Белли становилась у окна и облокотилась на подоконник. Во дворе можно разглядеть серую плитку в проталинах. Но сад до сих пор укутан снегом. мягким, подтаявшим, блестевшем в свете замершего у горизонта белёсого солнца. «Расскажи, что ты читаешь?» Их разговоры так и строились. Она вытягивала из него фразы вопросами, а он коротко на них отвечал. После излишней эмоциональной встречи три недели назад Антар больше не проявил ярких эмоций. Ровный тон голоса, односложные ответы, ни одной жалобы или недовольства. Но тем не менее Белла не переставала ловить на себе его долгие взгляды. в которой зачастую зияла пугающая пустота. Словно мыслями он находился где-то далеко отсюда. Чтобы самой не слечь с нервным срывом от постоянного напряжения, Белль в этот раз привезла с собой светильник с бабочкой, который грел её душу в самые тяжёлые ночи. И сейчас эта потёртая банка с неловко наколдованным мотыльком напоминала, что нынешний Антар тот же самый мальчик, который создал этот светильник и подарил ей когда-то очень-очень давно. Бестиарий. Белль моргнула и повернула голову в его сторону. «Зачем?» Ищу ответа «Ты же знаешь, что идёшь на поправку. Зачем мучаешь себя?» Он поднял на неё взгляд. Пустой, утопившийся в непроглядном чёрном цвете. «Нет, не иду». Белла выдержала давящую тяжесть его глаз. «То есть, лекарства помогают? Шрамы уже не такие насыщенно алые, какие я увидела в первый день». Ты набрал вес, перестав походить на мешок с костями. И в целом выглядишь заметно лучше. Хочешь сказать, всё это ничего не значит?» Антар снова уткнулся в книгу, надолго замолчав. Не выдержав, Белла подошла, захлопнула бестиарий и уперлась ладонями по обе стороны от него. «Поговори со мной». Он медленно откинулся на спинку стула, вновь удостаивая её вниманием. «Физически, да. Я чувствую себя лучше». Вернее, очень даже хорошо. Сплю без сновидений, ощущаю прилив сил по утрам. Без пресловутого «ну» тут не обойдётся, да?» Антар сделал глубокий вдох и медленно выдохнул ртом. Внутри меня сжимается пружина. Не могу объяснить как-то иначе. Мне постоянно кажется, что чего-то не хватает. Иногда я слышу твоё дыхание этажом ниже. А потом вдруг глохну, читая фразы по губам. В один момент чувствую запах твоих волос, когда ты вспениваешь шампунь в душе. А потом не могу понять, чем пахнет стейк в моей тарелке». Белла выпрямилась, нервно облизнув губы. Пожалуй, это была самая длинная его речь за все эти три недели. Но то, что он говорил, окатывало её ледяной волной. «Почему раньше не сказал? Вдруг это важные симптомы, и нужно оповестить целителя о них?» Он фыркнул. «Вот поэтому и молчал. Ты такая же, как моя мать». «Хочешь снова упечь меня в клинику?» «Думаешь, я не понимаю, что являюсь обузой для всех вас?» «Глупости. Никто не тащил меня сюда насильно. Я сама захотела быть рядом. Мы же обсудили это сразу, как я приехала. А ты берёшь и откатываешь в самое начало». Антар наградил её долгим, немигающим взглядом, от которого Белли стала не по себе. «Ладно», — воскликнула она, всплеснув руками. «Закрыли тему». Широким шагом пройдя к шкафу, распахнула дверца. Вытащила тёплый спортивный костюм и швырнула им в антаро. Тот молниеносно поймал одежду, и изрядно впечатлив Белль. «Одевайся». «Зачем?» «Ты засиделся в четырёх стенах. Оттого и крыша потихоньку съезжает. На дворе отличная погода, чтобы подурачиться, как ты любишь. Давай поторапливайся, пока не стемнело». Когда они вышли из дома, солнце наполовину скрылось за горизонтом. Не теряя времени, Белла побежала в сад. нагребла влажного снега, чуть слепила его и запустила в антара Снежок ударил его по штани, не оставив белый след. Парень двинулся в её сторону, проходя между двух старых деревьев. Хитро прищурившись, Белль бросила очередной снаряд в ветки, и на антара рухнула шапка снега. По его лицу скользнуло что-то похожее на улыбку. Даже не отряхиваясь, он присел, набирая в руки приличную порцию. Широко улыбнувшись, Белла сорвалась с места, помчавшись вглубь сада. Она сама не понимала, зачем ей это ребячество. Просто до жути захотелось увидеть в нём того, кого любила. Растормошить, взбодрить, выклинчить улыбку. Настоящую, ту самую, которая заражала хорошим настроением и убеждала в том, что всё будет хорошо. Антар действительно раскачался, и скоро у них разразилось поистине снежное побоище. Ровный белый ковёр превратился во вспененное серое море. Аккуратные валики снега на лавочках и ветках бесследно исчезли. являя тёмной от сырости поверхности. Белль впервые за долгое время услышала его смех и даже забыла, что это лишь мимолетное просветление, а на самом деле у них всё очень непросто. «Я всё», — выдохнула она, рухнув на лавку. «Сдаюсь». Волосы висели влажными сосульками, шапка съехала на бок. Пальто и штанины джинсов покрылись мокрыми пятнами. Антар остановился напротив с усмешкой, глядя на неё сверху вниз. стащил шапку и провёл ладонью по короткому ёжику волос. Она откинулась на спинку лавочки, запрокидывая голову. «Не звёздочки, снова тучи затянули. А нет, гляди, вон там, луна выглядывает!» В тишине они оба смотрели наверх, как заворожённые, следя за попытками ночного светила выбраться из вороха облаков. Когда же у него это получилось, и весенний вечер осветил жёлтый глаз полной луны? Внутри Белла что-то щёлкнуло. Улыбка медленно стекла с её губ. Сев ровно, девушка посмотрела на Антара. Тот так и стоял, задрав лицо к небу, только теперь в его позе не было даже намёка на прежнюю расслабленность. «Антар!» — тихо позвала она. «Всё хорошо?» Яд оборотня в его крови был успешно нейтрализован. Не верить целителям было Беллы не было причины. Но сердце всё равно чуть ускорило ритм в ответ на всколухнувшийся страх. Антар сжал и разжал кулаки. Отвел взгляд от луны и посмотрел на Беллу. Она вздрогнула, поймав знакомый звериный блеск в чёрных глазах. Белки медленно наливались красным. «Антар!» «Это первое полнолуние, которое я встречаю дома!» Протянул он охрипшим голосом. «Лучше тебе уйти и закрыться в своей комнате!» «Но ты же не обращаешься, ты не оборотень!» Это всё самовнушение, ты должен поверить в своё исцеление. Уходи, Белла. Она быстро встала. Антар, я. Убирайся. Вздрогнув, Белль попятилась. Он вдруг содрогнулся всем телом, черты его лица исказились в гримасе боли, а из горла вырвался рык. Антар рухнул на колени и принялся молотить кулаками землю. По все стороны полетели брызги мокрого снега и грязи. а он рычал, страшно, не по-человечески, и вымещал ставшую на дыбы ярость на весенней слякоти. К счастью, никаких метаморфоз с его телом не происходило. С трудом отведя глаза, Белли отвернулась и побежала в дом. Вызвала фамильяра на ходу, заранее зная, что он мало ей поможет. Антар все еще был невосприимчив к магии. Достигнув порога, на мгновенье обернулась. И судорожно выдохнула, увидев, что он мчится в ее сторону. Поможет ли ей запертая дверь против его силы, которая непременно обрушится с обратной стороны? Загонять себя в ловушку боль не хотела. Решение пришло молниеносно. Резко поменяв направление, рванула к воротам, выпустила второго фамильяра, соваринула из-за спину, но девушка не отвлекалась на то, что происходит позади. Выбежав за ворота, бросила через плечо запирающее заклинание. И только по вспышке света поняла, что Антарн налетел на препятствие. Загрохотали металлические створы, заскрипели прутья. В полном молчании нечто в теле Антара стремилось вырваться за ворота и погнаться за жертвой. Не чувствуя себя от ужаса, Белла бежала к Ивовой роще. Остановиться, подумать, попробовать окружить себя защитными чарами ей даже не приходило в голову. Обычно адреналин в крови помогает принять самое верное решение из возможных. Но почему-то в этот раз её разум попросту отключился. Скоро вокруг обнаружились тёмные исполины деревьев. А шумное дыхание перестало перекрывать посторонние звуки. Опершись на ближайший ствол, она оглянулась. Антар не преследовал её. Зато откуда-то справа и чуть дальше впереди слышался скрип снега под чьими-то шагами. но «Ну, наконец наконец-то!» Прозвучал низкий голос совсем рядом. «Наше сокровище без охраны». Белла дёрнулась, крутанувшись на звук. Она успела узнать вампира, который похищал в прошлый раз. А в следующий миг кто-то совершенно топорный и без применения магии ударил её по затылку. Перед глазами потемнело, и Белли рухнула в снег. Пришла в себя она на удивление быстро. Кто-то тряс её за плечи, едва различимо что-то бормоча. Звук нарастал с каждой секундой, а когда Белла распахнула глаза, то едва не оглохла. Таким громким он оказался. «Ну уже ну, очнись, Белль!» Над ней зависло искажённое эмоциями лицо Антара. Она с шумом втянула ртом в воздух, пытаясь отшатнуться и понимая, что лежит на промозглой, укрытой мокрым снегом земле. Всё ещё в том лесу, где столкнулась с вампирами. Облегчение вспыхнуло в чёрных глазах. Он обхватил её лицо ладонями и вдруг отдалился. Бэлла всё ещё не понимала, что происходит. Антар исчез из вида, зато до ушей донесли звуки борьбы, хрипы, удары. Щелчок в мозгу. и всё встало на свои места. Вскочив, заозиралась по сторонам. Буквально в шаге от неё распласталось окровавленное вампирьи тело. Его бледная грудная клетка была разорвана, из неё всё ещё сочилась кровь. Зажав рот двумя ладонями, было попятилась и споткнулась ещё одного. Едва не упала, но удачно извернулась, перешагивая труп. Этот выглядел чуть менее отвратно. Всего лишь сломана шея. Тело лежало на спине, раскинув руки в стороны. а вот лицо уткнуто в снег. Она даже не подозревала, что их можно убить таким образом, ведь даже магия не могла совладать с ними. Обратив, наконец, внимание на источник звука, увидела оседлавшего свою жертву Антара. Он вбивал кулаком удар за ударом в то место, где должно быть лицо. Существо уже не подавало признаков жизни, а вокруг его головы стремительно расползалась темная ложа. Несмотря на весь ужас происходящего, Бэлла ощутила удивительную уверенность. Даже не задумавшись, пересекла разделяющую их поляну и положила ладонь на спину Антару. Он резко замер, становив кулак в занесённом состоянии. «Он мёртв», — тихо проговорила она. «Невероятно, но факт». Антар посмотрел на неё через плечо. Бледный, с чёрными тоннелями глаз, в которых отчётливо видны алые всполохи. но уже не такой страшный, каким показался ей в саду. Он все же последовал за ней, несмотря на двух фамильяров, что должны были хотя бы попытаться его остановить, и колдовства, которым Белль зачаровала ворота. Антар все равно помчался за ней, и было не хотела думать, что творилось у него в голове в тот момент. Возможно, увидев, как ее окружают вампиры, он перенаправил звериную ярость на них, и только поэтому не причинил вреда ей самой. а может, в любом случае этого не сделал бы. Проверить ведь она не решилась». Поднявшись на ноги, он повернулся к ней, задержал взгляд на лице и вдруг порывисто обнял. Прижал к груди так крепко, что ей стало тяжело дышать. «Когда эта тварь подняла на тебя руку, во мне что-то взорвалось». Пробормотал он ей в висок. Я сам будто разлетелся на куски. И в тот же миг снова стал целым. «Луна, она тебя отпустила?» «Уже не хочется меня убить. Я и не собирался. Но ты гнался за мной». Он помолчал какое-то время. «Не знаю, зачем. Ты убегала, а нечто во мне непременно хотело догнать». было вдохнуло полной грудью, чувствуя от кожи антара почти забытый тонкий аромат чабреца. Подняв руки, ответила на объятие прикрыв глаза. «Нужно уходить. Вряд ли в этом лесу их только трое ошивалось». Они выжидали, пока я окажусь одна, без охраны. Это те самые, что похитили тебя в прошлый раз?» «Да», — Беллетт отстранилась взглянув на того, в чьей груди зияла теперь дыра. Помнится, он обещал привести друзей и позабавиться со мной, прежде чем прикончить. «Что?» Она перевела взгляд на Антара. «Какое счастье, что в этот момент за мной гнался личный оборотень». Антар не оценил шутку. Нахмурился, взял её за руку и быстрым шагом направился прочь из леса. Белль почти бежала следом, и было бы гораздо удобнее идти по отдельности, но он вцепился в неё мёртвой хваткой. Остановился только, когда захлопнул двери дома, отрезая поток холодного ветра с улицы. Обернулся, отпуская почти онемевшую ладонь Беллы. Посмотрел на неё долгим взглядом и вдруг улыбнулся. Она затаила дыхание, чувствуя знакомый трепет в груди. Уголки губ дрогнули и сами собой потянулись вверх. Короткий смешок вырвался из груди нежданным гостем. Антар подхватил его и рассмеялся. Вот они оба уже хохотали совершенно без повода, высмеивая свалившиеся на их головы стресс, утраты и переживания. «Ты в курсе?» — выдохнула Бель сквозь хохот. «Что мы смахиваем на двух сумасшедших?» Антар шагнул к ней, притянул за затылок и поцеловал в губы. Ещё одно труднообъяснимое в данных обстоятельствах действие. Белль схватила ткань его куртки, сжав в кулаках, и горячо ответила на поцелуй. А когда спустя какое-то время дверь же спахнулась, пропуская читу вернувшихся из театра Холландов, те застыли на пороге с соляными столбами. То ли от вида окровавленных рук и перепачканной одежды, то ли от того, с каким иступлением, никого вокруг не замечая, их сын целовал любимую девушку.